Глава 8. 1957-1966. Израиль. Диктатура. Портократия в Израиле. Демократия в Израиле. Теократия в Израиле. Бюрократия в Израиле. Израиль ищет друзей. Израиль делает атомную бомбу. Израиль и СССР. Экономическое чудо. Эпиграф. Нумерантур сентантиэ нон пандерантур. Голоса считают, но не взвешивают. Плини. Нон эним нумеро хайц индикантур сет пандере. Не числом надо это решать, а весом голосов. Цицерон. Вернувшись на премьерское кресло 3 ноября 1955 года и выиграв войну против Египта, Бен-Гурион в 1957 году был на вершине личной славы. Между тем, ему пошел уже восьмой десяток. И хотя он все еще крепко держал в руках управление государством, правительством и партией Мапай, болезнь Меньера, и старческие хвори время от времени начинали одолевать его. Холестерол в крови тогда еще проверяли редко, диет не было, и если человек хотел похудеть, он просто ел морковь. В рамках Израиля Давид Бен-Гурион, несомненно, первая фигура, которая приходит на ум при обсуждении вечного вопроса о роли личности в истории. Из биографии великого сиониста, Книга Михаэля Барзуара бен видимо, является самой известной. Первую биографию своего кумира Барзуал написал еще при жизни бенгуриона в 1967 году, вторую через несколько лет после его смерти. Эта книга написана неровно, некоторые ее главы по стилю можно было бы назвать преисполненную великого назидания повести о житии и деянии блаженного и праведного Давида Бен-Гуриона. Иные же главы вполне критичны. Вот, например, типичный отрывок, русский перевод 1985 года. года. От чего зависит существование народа израиль На этот вопрос ответил сам Бен-Гурион. Судьба Израиля зависит от двух факторов, от его силы и справедливости. Два этих составляли основу не только политики Бен-Гуриона, но и самой его личности. Это были две главные цели, к которым он стремился, два империтива, побуждавших его к действию – сила и справедливость. Войско и дух. Бен-Гурион – государственный деятель, всю жизнь боролся за то, чтобы обеспечить безопасность Израиля, то есть его мощь и силу во всех смыслах. Бен-Гурион – духовный вождь своего народа. Пытался укоренить в нем начало справедливости, сделать его правозвестником будущего, превратить его в народ избранный, свет для народов Жажда справедливости наложила отпечаток и на политическую деятельность Бен-Гуриона. Нельзя представить себе государство Израиль без примата духовного начала, утверждал он, но насущная необходимость обеспечить существование государства требовала своего. Если вы положите на одну чашу весов все идеалы на свете, а на другую существование Израиля, я выберу второй, ибо мертвые не восславят Господа. Хотя впервые методы правления Бен-Гуриона были открыто названы диктаторскими лишь в 1961 году, недовольство авторитарностью премьер-министра нарастало несколько лет, фактически до войны 1956 года, когда страна жила как осажденная крепость жесткость лидера даже приветствовалась но вот война кончилась победно страна стала решать как жить дальше и как управляться дальше теперь на угрозу бенгуриона уйти в отставку или распустить правительство из-за разногласий по государственным вопросам люди смотрели уже по-другому бескомпромиссность жесткость капризность это стиль руководства бенгурионы стал теперь оцениваться критически говорили также о его грубость к дее бенгурион нападал на Бегина совершенно бестактно, специально стараясь оскорбить лидера оппозиции. Он не называл его по имени во время создания Кнессета, мог сказать про Бегина в его присутствии так «Этот человек, сидящий возле Бадера». И все слышали это оскорбление. Но кто такой Ли, кто такой диктатор? 20 век, всю систему королевского и царского самовласти, породил ей на смену институт диктаторов. Проблема, однако, в том, что никто не провел пока четких разграничительных линий между диктаторами, полудиктаторами, сильными лидерами, харизматическими лидерами и прочими подобными градациями. Таким образом, переход от откровенного, ясного диктатора к, допустим, просто авторитарному руководителю затушевал полутонами и совсем не резко, если не соглашаются, все соглашаются, что Гитлер, Муссолини, Франко, Сталин, Мао, Пиночет, Стресснер и, скажем, полпот являются абсолютными диктаторами, то насчет Ленина, чен кайши или муамара Каддафи мнения иногда расходятся. Чаушеску, Пилсудский, Ульманис, и, где кончаются диктаторы, начинается просто жесткий лидер. Если Аветала Хамини, Фидель Кастро и Диамин по меркам западного мира были стопроцентными диктаторами, то Насер, Хафес Асад или Хошимин – По уровню диктаторства им уступают. Если сделать шкалу диктаторских поползновений и расположить на верхней точке абсолютного диктатора чудовище Гитлера, а в нижней вполне положительного, но авторитарного лидера типа Деголя, то между этими двумя ориентирами найдут себе место и маршал Титу, и Андропов, и Хрущев, и Керенский, и Кемаля Татюрк, Салазар и Сапам... Сапамурат Ниязов. Несомненно, существует и место Бен-Гуриона на этой шкале, которое, несомненно, намного ближе к полюсу Деголя, чем к полюсу Гитлера. А так как большинство людей не лидеры, а ведомые даже в еврейском народе, то среди простых израильтян Бен-Гурион был и остается кумиром. Когда 29 октября 1957 года психически больной Мошедо Век пришел на заседание Кнессета бросил в зал с яруса для посетителей ручную гранату и ранил несколько министров, включая Бен-Гуриона, вся страна панически переживала за жизнь премьер-министра. Тогда сильно пострадал от ран министр по делам религии Раввин Моше Хаим Шапира, а Бен-Гурион и Голдомейр получили легкие ранения. При Бен-Гурионе, как при премьер-министре, состояла канцелярия премьер-министра. Несколько ее отделов не имели ничего общего между собой, кроме того, что не принадлежали ни к какому конкретному министерству. Бен Гурион лично руководил службой радиовещания, отделом статистики, государственной типографики, научным отделом гражданских исследований, службой разведки, пресс-бюро, комиссией гражданских служб и отделом по арабским делам. Кроме этого, канцелярия премьер-министра старалась координировать действия министерств С 1957-го года директором канцелярии был Тедди Коликов.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 до 5 июля 1959 года, когда коалиция переругалась по вопросу продажи оружия Западной Германии, и премьер Бен-Гурион снова подал в отставку. Полгода с июля по декабрь он правил практически единолично. 17 декабря прошли выборы в Кнессет, четвёртого созыва. Судя по всему, блистательная военная победа укрепила позиции возглавляемой Мопай коалиции во всех центральных органах власти. Это стало очевидным на выборах в 1959 году, в Кнессе четвертого созыва, когда партия Мапай увеличила свое представительство с 40 до 47 мандат Движение Бегина-Херут вновь оказалось вторым, 17 мандатов. Далее следовал Национальная религиозная партия 12, Мапам 9, Общие сионисты 8 и все остальные. Во время работы 4-го Кнессета две партии, общих сионистов и прогрессивная, прекратили свое существование. Удивительно, но в новую коалицию неизменный премьер-министр Бен-Гурион пригласил те же самые партии, с которыми не смог ужиться в предыдущем правительстве. Впрочем, был ли у него выбор? В самой Мапай раздавались голоса, что ветераны партии слишком крепко держатся за свои должности. Теперь Бен-Гурион решительно откликнулся на эту критику поместил новых, более молодых партийных активистов, в их числе Абу Эбана, в миру Обри Соломон из Кейптауна, Муше Дайана и Шимона Переса. В начале избирательного списка Эбан стал министром просвещения, Перес был назначен заместителем министра обороны, Дайан же, который после войны вышел в отставку за выслугой лет, стал министром сельского хозяйства. Это был редкий случай, когда министром становился студент но с Дайаном так и получилось. Покинув армию, он поступил студентом в Ювелийский университет на факультет политологии. Однако, несмотря на эти новшества, убедительную победу Мапай, деятельность Кнессета 4 созыва оказалась непродолжительной, была омрачена серьезным конфликтом, возникшим во многом из-за личностных качеств Бен-Гуриона. В этом эпицентре находился Пинхас Лавон, бывший министр обороны который в свое время ушел в отставку из-за провала разведывательной сети в Каире, о чем уже говорилось в главе номер 4. Несмотря на то, что с 1955 года он занимал влиятельную и почетную должность генерального секретаря Гестадруда, представительный Лавон не забыл трагических обстоятельств его ухода из правительства и вынашивал план ответного удара. На протяжении целого ряда лет он беспомощно наблюдал за тем, как его обходят конкуренты помоложе. Было ясно, что бен готовит себе в преемники новых лидеров, в частности Даяна и Переса, которым люди Лавона, не без основания, питали особую неприязнь, помня совместные будни в Министерстве обороны. Эти политические деятели вместе с другими менее известными всякими технократами определяли политику правительства, армии и нередко самой партии Мапай. В течение нескольких лет Мапай постепенно назревала переворот, направленный против старой партийной олигархии ветеранов второй и 3 алии даян с самого начала своей политической карьеры в 1958 примкнул к молодой гвардии и постепенно стал ее неофициальным лидером при полном подчинении официальному бен-гурион однако вскоре даян выступил с критикой по основным проблемам израильского общества поставив под вопрос многие традиционные ценности рабочего движения он обрушился на методы гистсторута введение переговоров с работодателями и его практику защиты дутых рабочих мест. Вместе со своим другом и соратником Пересом Байан сформировал принцип, который вызвал широкие общественные дискуссии. Он призвал руководство перейти в введение государственных дел от кустарных методов старого и шува к методам, принятым в развитых демократических странах. Не партийный стаж и идеология, утверждал он, а профессиональные и личные качества должны быть решающим, при формировании современного административного аппарата. Таким образом, Даян Перес и их сподвижники выступали за преобразование политизированных институтов Фишума в эффективные правительственные учреждения. А сам Бен-Гурион, может быть подсознательно следуя принципам, которые отставил в свое время Жаботинский, указал на этот путь при создании израильской армии и единой системы школьного образования. Теперь новое поколение требовало таких же реформ, в системе гистодрутовского медицинского страхования, автобусного сообщения и других общественных услуг, находящихся под беспредельным контролем Федерации и профсоюзов. Следует вернуться к политике экономии и заморозить жизненные стандарты, утверждали критики существующего положения вещей, чтобы обеспечить развитие негово, расширение производства промышленных товаров на экспорт. Все эти предложения противоречили традиционной позиции гистодрутов. На самом же деле Лавон и его едино-мышленники не были глухи к велениям времени. Они зачастую проявляли сдержанность в требованиях о повышении зарплат В период 1955 59 годов генеральный секретарь Гестадруда учредил ряд в своем ведомстве, в том числе курсы профессиональной подготовки кадров. Но в вопросе о медицинском страховании он был непреклонен. Больничная касса Купад Холим являлась для гистодрута важнейшим источником финансирования и средством привлечения новых членов, так как этой кассе, кроме поликлиник, принадлежали и больницы. В 1958 году Лавон, встревоженный усилением влияния Маше Даяна, предпринял контратаку. Он обвинил Даяна и его сподвижников в карьеризме и предупредил, что если Израиль хочет остаться, гелитарным обществом традиционная социалистическая прослойка сионистов первопроходцев должна сохранить свою руководящую роль выступление лавона не смогло повредить растущей популярности молодых активистов тем более что они пользовались надежны хоть и скрытой поддержки самого бенгуриона удивительно как все эти дрязги перекликались с процессами происходящими в ссср во времена хрущева Тем временем в апреле 60-го года в руки Лавона попала важная информация, которая могла изменить его политическое будущее. Офицер разведки, разбиравший материалы комиссии по расследованию Каирского инцидента, обнаружил явные противоречия в показаниях главы разведки полковника Джибли. Кроме того, выяснилось, что Джибли представил комиссии поддельную копию своего письма Дайану, откуда была исключена ссылка на распоряжение министра обороны. В мае Лавон представил эти новые доказательства премьер-министру и потребовал полной своей реабилитации по делу египетском провале. Однако к этому времени Лавон уже перестал быть любимчиком Бен-Гуриона и премьер назначил новую комиссию по расследованию под председательством члена Верховного Суда Хайма Койна. Вскоре после того, как комиссия Койна начала свою работу, ей была предоставлена другая, еще более шокирующая информация. на суде Над агентом израильской разведки, обвиненным в предательстве, выяснилось, что в 1955 году по указанию помощников Джиблей он дал ложные показания перед комиссией Кнесета по расследованию провала египетской сети. Лавон был поражен этими сведениями.